Письмо 63-е Константину Михайловичу Фофанову, 1902 год, сентября 11 -го, Ясная Поляна. Любезный Константин Михайлович, Мне очень приятно было получить ваше письмо и узнать из него о вашем добром расположении ко мне, примечание первое. Я знаю и читал вас, и хотя, как вы, вероятно, знаете, не имею особенного пристрастия к стихам, Думаю, что могу различать стихи естественные, вытекающие из особенного поэтического дарования, и стихи, нарочно сочиняемые, и считаю ваши стихи принадлежащими к первому разряду. Примечание второе. Желаю вам всего хорошего. Лев Толстой. Примечание первое. Письмо от 2 сентября. 1902 года, в котором Фофанов, выражая чувство любви и уважения к Толстому, интересовался его мнением о своих стихах. Переписка том 2, письмо 590. И второе. Этот отзыв Толстого подтверждается и другими его высказываниями, записанными современниками. Фофанов не лишен таланта. Фофанов поэт. Конец примечаний.